Глава 9. Перехват. Борт на Лиу, 6 сентября 2016 года. Пока Марев в часа 2 Антон поднялся и потряз за плечо Сулиму. "Я не сплю", ответил тот. Вдвоём они разбудили Максима. "Уже подъём?" пробормотал он с просонией. "Так точно. Капитан под полскоть на четвереньках крашу толкнул Товасянина в бок. Эй, харе дрыхнуть. Что?" встрепенулся Раш. "Прибываем? Нет ещё. Долго мы будем в гипере." «Нет, около суток. Гимла недалеко от Анга, всего два световых года». «Ага», — протянул Антон, — «должны успеть». «Успеть что?» «Захватите рейдер, что же еще?» «Или ты говоришь с желанием стать ходким товаром на рынке невольников?» «Нет». «Тогда поднимайся. Буди Коша, Даша, Хея и Паа. А Кепиша?» «Пока он нам не нужен». Весь расчет Ломов строил на том, что по бортовому времени была ночь. Пираты после боя притомились и хотят баиньки. Тем более, что в гиперпространстве кораблю ничего не угрожало. Антон надеялся, что у пиратов дисциплина хромает, поэтому вахтенные будут спать, как и все. Иначе придется ввязаться в серьезный бой, а это чревато потерями. Да и помирать Ломову не хотелось, пусть даже на галактических просторах. Даш, инструмент с собой. Даш продемонстрировал фузионник, которым он с товарищами вырезал заплаты прямо из переборок. Им их потом лепили на паробоины. Где тут коридор? Даш указал. Режь. Фузионих негромко зашипел, вытягивая оранжевый язычок плазмы. Вырезав в переборке квадрат метр на метр, Дашке внул па, и тот содрал листву внутренней обшивки вместе с обогревательными элементами. Ещё пару раз описав квадрат, Тавасянин отложил фузионих и помог Антону затащить вовнутрь многослойную плиту. Готово, Даш, ты остаёшься здесь. Переговори с опишем, пусть он будет в курсе. Ломов выглянул в коридор, залитый тусклым ночным светом, и вышел наружу. На свободу с чистой совестью, прошептал Чернов. Цыц. До выжидленного бокса Антон добрался без помех. Вооружившись, он сразу почувствовал себя куда уверенней. Выдвигаемся. Выйдя ко входу в шестой отсек, где недавно был заперт, уломов увидал часового в броне. Часовой бессовестно спал на посту, привалившись к переборке, сняв головной сегмент и используя его в качестве подушки. Дежурный сопел в две дырки. Тихонько приблизившись, Антон хотел сперва воспользоваться бластером, но передумал, к чему расходовать заряд. Часовой похрапывал, запрокинув голову и выставляя острый кодык. По нему Ломов и ударил, ломая горло вместе с пазунками. Переборщил маленько. Кое-как, разобравшись с боевым костюмом, Антон стал разоблачать мощь часового. Макс, тебе партийное задание, с бластером обращаться умеешь. Вот регулятор мощности, вот предохранитель. А это чего? Индикатор заряда. Твоя задача снять часового на посту у отсека с добычей. Натягиваешь эту броню, чтобы он тебя за своего принял, и действуешь. Есть, давай. Отворив дверь в отсек, Ломов оглядел десятки лиц, безмолвно белевших в полумраке. "Что вылупились?" улыбнулся он. "За свободу бороться надо. Мах Чэрон поможет добыть оружие. Кепиш, как выоружитесь, начинайте зачищать корабль". Сидоев кинул голову, низший приказывает Далаю, сказал он. Антон приблизился к нему и внимательно осмотрел. "Ты и не Далай, Кепиш", медленно проговорил он. Мы не ты такой же, как и все мы, раб. Хочешь вернуть волю Иран к Далае? Слушай, что тебе говорят, и выполняй в точности. Этой ночью мы станем или свободными, или мёртвыми. Дошло? Дошло, выдавил кепиш. Сообразительный мальчик. Приказ получен, исполнять. Чернов уже облачился в трофейную броню. "Я думал, как же они её таскают на себе", возбуждённо говорил он. "Весу в ней пуда два точно. А тут экзоскелет с этими все вдомыщцами. Действуй, Макс, и этим не спускай". а мы в рубку. Ломов с Сулимой пошагали впереди. Раш шел за ними, а прикрывали их риетяне, худенькие хея-оа с грузным па-а-ма-а-и. «Не доверяю я этому кепишу», — проворчал капитан. «Я тоже», — февнул Антон. «Но больше просто некому везти корабль. Такие дела, капитан». «Ладно, поглядим, какие нам выпали карты». Рубка находилась в самой середке корабля, на продольной оси. Ее окружал кольцевой коридор. Часовой у входа в рубку мужественно боролся со сном, проигрывая Морфею с разгромным счётом. "Позволь мне, командир", прошептал сзади Па. "Давай", кивнул Ломов. Мы и мягко зашагал по кольцевому коридору, держа бластер в пирамидальном дулом кверху. Часовой в очередной раз обднул головой воздух, озивая рот и хрипая. Па вытянул руку с бластом и включил оружие. Ярко-фиолетовый заряд с шипением пронзил голову дозорному, и Сулима с Антоном бросились к нему, подхватывая мёртвое тело. "Входим тихо", сказал Ломов, "действуем вежливо". Двери в рубку раздвинулись бесшумно, и Антон переступил комминкс, сжимая по бласту в обеих руках. Содное царство! Пираты спали везде – в креслах, ложементах у пультов, на диванчиках вдоль стен, а то и вовсе на полу. Хмед Соха почевал у главного пульта, сложив руки на панели и опустив на них голову. Прямо перед ним мерцал куб стереопроекции, в котором висела туманность Ориона и колилась красным нарисованная точка выхода. Ломав медленно, тихо сунул бластеры в кобуры – И сделал знак товарищам не стрелять. Не дай бог ещё приборы повредят. Да и зачем убивать пиратиков? Пригодятся в хозяйстве. Первым Антон вырубил вожака, получив ребром ладони по затылку, тот мигом обмяк. Неподалёку работал Иван. Оглушив противника, сутулого бородача, он его тут же взял. Позаимствовал у Соха нож с богатой инкрустацией, ломов скользнул между ложементов к пирату, занимавшему место инженера-пилота. Тот спал, перевесив ноги через мягкий подлокотник и уютно посапывал. Намался бедолага, весь день грабил да убивал. С его комбинезона свисали какие-то шнурки, вроде оксельбантов, и Антон их срезал. Пират недовольно заворочился, заработал удар за ухо и отрубился. Шnurками лейтенант стянул ему волосатые руки. Прошло совсем немного времени, а вся пиратская верхушка уже была связана и аккуратно уложена на пол. Ломов вздохнул. Кажись, удалось. Рубка или как его называли ангеяне центральный пост управления. охватывал кругом толстенную трубу гравитатора. Лейтенант похлопал ладонью по выпуклой стене, в трубе гудело. Тяга была хорошая. Неожиданно комминкс с рубки переступил пират с обрюскшим лесом пропойцы. Спотыкаясь, он сделал несколько шагов к свободному креслу и далеко не сразу уловил странности. Что такое? промучал он, вылопив глаза на Антона. Вы чё? Мы, улыбнулся Антон. Мы ничего. Выхватив бластер, он направил его на алкаша и поинтересовался: "Жить хочешь?" Пират замедленно кивнул. Суть произошедшего с трудом доходила до него. Тогда, руки за спину, Сулима деловито затянул узел и похлопал Звёздного Корсара по спине. Можешь досыпать. Пират, как стоял, так и рухнул в кресло, а Сулима сломовым звонко шлёпкнули ладонью в ладонь. Всё путём. Раш, дуй наверх, узнай, как там Дую. Скорее прибежал Даш Шира, переполненный впечатлениями. Увидав связанного Ахмета Соха, он его вовсе чуть не задохнулся. Ну, что там? вернул его к Реалу Ломов. «Нос и корма зачищены», — выдохнул Даш. «Кепиш хотел было расстрелять пиратов, но мах не дал». «Молодец. Много их? Человек пятьдесят точно. Мы их всех в седьмой отсек загнали. Они ж голые, безоружные, жалкие какие-то. Куда больше наших на рабов похоже». «Верно мыслишь, Даш. Пошли». Взбежав по пандусу, они вышли к радиальному коридору и двинулись по нему к периферии третьей палубы, где располагались отсеки с истребителями, штурмовиками и прочими перехватчиками. Шум бунтовщики поднимали изрядный, а когда появился Ломов, все просто взревели, потрясая лучевиками и прочими орудиями убийства. Кепиш выглядел кисло, но тоже улыбался, через силу. Антон поднял руку и сказал, «Хмета Соха я связал. Остальные тоже упакованы. Я слыхал, тут многие жаждали пиратской крови». «А чего их жалеть?» – крикнули из толпы. «Нас они не жалели». «Согласен», – улыбнулся Ломов. «А мы куда летим, хоть в курсе?» «На Гимлу». «Верно», – восхитился Антон. Так стоит ли разочаровывать тамошних колонистов? Им нужна рабсила. Замечательно. Продадим лоанитам наших пиратиков. Секунду, или две звенела тишина, а потом она взорвалась свистом, гоготом и криками буйного восторга. Продадим. Пускай пашут гады. Хо-хо-хо, га-га-га. Ёшкашпхе. -га! С трудом у меня фантиазм мас. Ломов предложил выставить часовых и выспаться как следует. Массы горячо одобрили и поддержали инициативу командира.